Схема побега была вычерчена на подоконнике длинным стариковским ногтем. «Пройдешь прямо, потом направо, до люка метров триста, вылезешь в квартале отсюда». Кнобаух разглядел массивную железную решетку в полу, прикрывающую сток и онемел. Как оказалось, побег из психиатрических застенков был просто жестом доброй воли. — Только смотри никому! — предупреждающе прошипел он старику. — Сохранение государственной тайны — тайны дело государственной важности, — важно заявил Потапыч, намекающий, подмигивая, подмигивая в сторону зеленого конверта, предназначенного Совету Федерации. Артур Александрович в тонком деле побега Чувствовал себя дилетантом. Компенсируя недостаток знаний, он приник к источнику богатого опыта. В роли учителя с удовольствием выступил Чегевара. Бывший зэк радостно вывалил кучу баек по предмету разговора. Кнобаух при упоминании лагерно-тюремных реалий впал в панику. «Будь возле больницы Скворцова степанова хоть одна пулеметная вышка», Побег был бы отменен. Слава богу, овчарок по периметру тоже не наблюдалось. Поэтому Артур Александрович решился. Уж очень сильно хотелось на волю. Он разработал план и назначил дату. В четвертом отделении больницы Скворцова-Степанова витал траур. По углам тихо рыдали меланхолики. Им в такт стонали забившиеся под кроватьи параноики. Даже в палате для буйных было спокойно и грустно. Никто не бился о стены, трамбуя войлок, и не кричал громко и дурашливо. Неизвестно, откуда взявшиеся черные ленты опоясывали оконные решетки. На некоторых белели надписи «Да здравствует» и «Прощай». Флюиды скорби разошлись по запертым отсекам коридоров, проникая сквозь крепкие двери. Врачебный персонал, отличающийся от пациентов цветом халатов и относительной свободой передвижения, тонко почувствовал неладное. Что-то было не так, и психиатры насторожились, их чувствительный духовный мир заколебался, предвещая беду. Как обычно, были предприняты по врачебному решительные меры. Рядовые ординаторы без колебаний шагнули навстречу неизвестности. Распечатав коробку с трансквилизаторами, они дружно спаслись от тревожности и депрессии. В последующую неделю врачи живо реагировали на любые стрессы милой искренней улыбкой пофигистов. Заведующий четвертым отделением и профессор-консультант принадлежали к старой школе, поэтому не запаниковали и прибегали к испытанным традиционным методам. Они обернулись в мокрые простыни, включили тихий классический реквием Моцарта и напились до полного равнодушия. Лишь Светлана Геннадьевна Грудаченко страдала молча. Ее бездонная тоска плескалась глубоко внутри, отчего бюст колыхался плавными волнами под горькие вздохи. Предчувствие разлуки томило женское сердце. Светлана Геннадьевна чуть всплакнула и, уходя, тщательно проверила запоры на двери черного хода и кладовки. Наконец настал решающий вечер. Обычный ежедневный конгресс в холле начался позже обычного. Напряжение повисло в воздухе, заставляя обитателей четвертого отделения нервничать. Параноики постоянно оглядывались в поисках источника опасности. Меланхолики рыдали на Коробкин с хрустом истово чесался, задавая ритм общему шуму. Космос. очевидно совсем взбесился потому что шизофреники пищали не останавливаясь опутанные проводами головы мотались в танк трансляции на ручку ковша большой медведицы гомон нарастал с каждой минутой переходя в оглушительную какофонию кто то истерично захохотал и осекся внезапно из коридоров холл Поползли белесые клубы дыма. Поначалу на них не обратили внимания. Нереальный туман стелился по низу, постепенно окутывая ножки стульев. Вслед за ним пришел негромкий стеклянный перезвон. Мгновенно воцарилась тишина. Психи застыли, как будто по команде невидимого режиссера. Импровизированная сцена еще была пуста. но благоговение уже заполнило больные души народ застыл ожидая появления гуру только по углам холла скрытые дымовой завесой трудились рыжов и чегевара размахивая полотенцами над обычными ведрами вызывая испарение в воде плавал сухой лед достать его удалось по большому блату за блок сигарет Прима через запойную буфетчицу Васильевну, раньше работавшую на хладокомбинате. На шее у экстрасенса болталось ожерелье из трех стаканов, издавая мистическое позвякивание. Клубы тумана стали объемней, звон громче. Пациенты четвертого отделения дружно задрожали от нетерпения и страха. И тут из туманного облака возникла расплывчатая фигура в смирительной рубашке. Онемевшие зрители вздрогнули. Гуру въехал в холл на каталке, будто выплывая из небытия. Некогда белоснежно накрахмаленная рубаха, пестрела ярко-красными пятнами и прорехами, превратившись в рубище мученика. Голову к набауха. Окаймлял импровизированный венец, не то терновый, не то липовый. Из-под засохших листьев на лицо стекали тонкие бордовые ручейки, странно похожие на потеки кетчупа. Тишина сгустилась в напряженном ожидании чего-то страшного, неведомого и окончательного. Гуру воздел к потолку руки. Длинные незавязанные рукава порхнули двумя белыми флагами, объявляющими о капитуляции. "Господа", тихо и торжественно сказал он. "Интеграция вошла в перегей. Хронометрические константы данной реальности элиминируют меня в параллельный континуум". Красивые, малопонятные слова. почему-то вызвали промозглое ледяное ощущение приближающейся разлуки. Психи, как женщины, не вдумывались в смысл, они слушали сердцем. Стеклянный перезвон стал громче, туман гуще, а скорби просто захлестнуло четвертое отделение. Ставят точку в последнем собрании умалишенного коллектива, Психиатрический гуру махнул руками и крикнул, «Я ухожу, господа! Спасайся, кто может! Свободу узникам разума!» Неожиданно свет в холле потускнел и начал гаснуть. Силуэт вождя расплылся в дымной пелене. Единственный официально разумный свидетель подозрительного действия, санитар Семен Барыбин, остолбенел. Возле заднего ряда с открытым ртом, решая, стоит ли вмешиваться в ход событий, но святая уверенность в нерушимости границы родной больницы пересилила условно-хватательный рефлекс. Он остался стоять на месте, пребывая в немом изумлении.